Грушевый пирог Торта ди пере, Рецепт из долины Горфаньяна. Ингредиенты для формы 20 см. Для кондитерской основы: 330 г муки, 165 мягкого сливочного масла комнатной температуры или 100 мл растительного масла, одно целое яйцо среднего размера, два яичных желтка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 Одна столовая ложка ванильного экстракта или один пакетик ванили или семян ягоды. Щепотка молотой корицы. Для карамелизированных груш. Две большие груши. Если они маленькие, используйте 3 или 4. Одна столовая ложка сахара. Пол чайной ложки молотой корицы. Одна столовая ложка мёда для завершения. Прежде всего делаем песочное тесто, взбивая яйца с маслом, сахаром, солью, корицей и ванилью, пока смесь не станет пенистой и прозрачной. Добавляем яйца по одному, взбивая венчиком, до получения бархатистого крема. Добавляем муку, месим руками до однородности теста. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и убираем в холодильник не менее чем на 40 минут. Или в морозильную камеру на 10-12 минут. По истечению этого времени раскатываем тесто на посыпанной мукой поверхности скалкой до толщины 4 мм. Выкладываем тесто в смазанную маслом форму, желательно со съемным дном. Отрезаем лишние края и хорошо вдавливаем боковые части. Прокалываем тесто вилкой.